Глава четвертая. Бесплодная попытка. Театр Массимо Беллини. Катание. Восточная Сицилия. Артемис Фаул и его телохранитель, вольготно развалившись, сидели в креслах частной ложи слева от сцены знаменитого на весь мир сицилийского театра Массимо Беллини. Впрочем, поза Дворецки только казалась вольготной и расслабленной. Так тигр может показаться кому-то расслабленным за миг до того, как взовьется в прыжке. Дворецкий был еще более мрачен, чем в Барселоне. На подготовку к путешествию в Испанию у него, по крайней мере, было несколько дней, а на этот раз он едва не нарушил график занятий по боевым искусствам. Как только Бентли подъехал к родовому поместью Фаулов, Артемис скрылся в кабинете и уткнулся в свои компьютеры. Дворецкий воспользовался передышкой, чтобы потренироваться, освежиться и приготовить ужин. Тарталетки с луковым конфитюром, ребрышко-ягненка под чесночным соусом и блинчики с бузиной на десерт. Неприятная новость Артемис сообщил ему за кофе. «Мы едем на Сицилию», — сказал он, гоняя по блюдцу Бискотти. «Мне удалось наконец разобраться с временным заклинанием». «Когда?» — спросил телохранитель, мысленно составляя список своих знакомых на этом Средиземноморском острове. Артемис взглянул на свои ручные часы Радо и дворецкий застонал. «Артемис, не смотри на часы, смотри на календарь!» «Прости, старина, но время поджимает. Я не могу позволить себе пропустить материализацию». — Но в самолете ты сказал, что очередная материализация произойдет недель через 6, не раньше. — Я ошибся. Вернее, не я, а Жерепкинс. Он не включил несколько коэффициентов в темпоральное уравнение. В самолете, когда они пролетали над Ломаншем, Артемис подробно рассказал Дворецке о восьмой ветве волшебного народца. — Позволь показать наглядно. Артемис поставил серебряную солонку на свою тарелку. — Предположим, что эта солонка — гибрас. Он находится на моей тарелке, то есть в нашем измерении. «А хочет переместиться на твою тарелку, то есть в чистилище. Пока понятно?» Дворецкий сдержанно кивнул. Он знал по опыту, что чем больше он поймет из объяснений Артемиса, тем больше Артемис попытается впихнуть ему в голову. А в голове телохранителя для всяких там квантовых физик места было маловато. Итак, демоны-колдуны хотели переместить остров с тарелки А на тарелку Б, но не в пространстве, а во времени. «Откуда ты все это знаешь?» «Все описано в книге волшебного народца» ответил молодой ирландец, достаточно подробно, хотя и несколько витиевато. Книга была своего рода библией народца. В ней содержалась его история и заповеди. Несколько лет назад Артемису удалось приобрести экземпляр книги «Успившаяся женщины Спрайта» в городе Хашимин. Книга оказалась бесценным источником информации. «Сомневаюсь, что в книге приведены таблицы и графики», заметил дворецкий. Артемис улыбнулся. «Конечно нет, но я узнал подробности у Репкинса. Правда, он не подозревал, что делится со мной информацией. Дворецкий устало потер виски. Артемис, я же просил тебя не играть с Жеребкинсом. Мало тебе двойников. Артемис отлично знал, что Жеребкинс следит за ним и всеми его двойниками. На самом деле он разослал во все концы света двойников, чтобы заставлять Жеребкинса раскошелиться. Это была всего лишь дружеская шутка. Игру начал не я, Жеребкинс, возразил Артемис. Только в своих компьютерах я обнаружил не меньше дюжины следящих устройств. Я лишь перенаправил их, чтобы получить доступ к файлам общего доступа на компьютере нашего копытного друга. Ничего секретного, ну за исключением некоторой информации. Жерепкинс многое успел сделать с тех пор как уволился из подземной полиции. И что тебе удалось узнать из файлов Жерепкинса? спросил Дворецкий, смирившись с судьбой. Многое. В основном о магии. По существу магия это энергия и способность этой энергии управлять. Для перемещения гибраса из пункта А в пункт Б. Демоны-колдуны обуздали энергию своего вулкана, чтобы создать провал или туннель во времени. Артемис свернул салфетку в трубочку, вставил в нее солонку и, качнув салфеткой, перенес солонку на тарелку дворецки. «Так просто?» – недоверчиво спросил телохранитель. «Не так просто, как кажется», – ответил Артемис. «В действительности остается только восхищаться способностями колдунов, учитывая средства, имевшиеся в их распоряжении в то время» им Пришлось учесть в расчетах мощность вулкана, размеры острова, энергию каждого отдельного демона на нем, не говоря уже о притяжении луны. Поразительно, что заклинание в целом сработало так, как было задумано. Но что-то же все-таки пошло не так. Да. Насколько я понял из книги, колдуны призвали на помощь природную силу вулкана, но его сила оказалась слишком велика. Они не смогли ей управлять, и магический круг оказался разорван. Гибрасы и демоны были перенесены в нужную точку, а колдунов разбросало в пространстве. Дворецкий присвистнул. «Ничего себе глюк!» Это был не просто глюк. Заклинание ведь не должно было действовать вечно. Но все колдуны и демоны погибли, поэтому племя застряло в чистилище под властью чар. И не осталось ни одного колдуна, чтобы их освободить. «А же Репкинс не может до них добраться?» «Нет. Воссоздать ситуацию в точности практически невозможно. Миссия невыполнима». «Представь себе такую задачу. Тебе необходимо управлять полетом перышка во время песчаной бури и посадить его на определенную песчинку, причем ты даже не знаешь, где эта песчинка находится. Но даже если бы ты знал, это не помогло бы. Магии демонов могут управлять только демоны. Они намного могущественнее других колдунов». «Сложно», — согласился Дворецкий. «Тогда скажи, почему эти демоны стали возникать здесь и сейчас?» Артемис, погрозив пальцем, поправил его. «Не здесь и сейчас». «Демоны всегда чувствовали притяжение к родному миру с его комбинацией лунного и земного излучения. Но демон может попасть сюда только в том случае, если находится у самого жерла пространственно-временного туннеля, то есть возле кратера, и на нем нет пространственного якоря». Дворецкий коснулся пальцами своего браслета. «Серебра». «Именно. В наше время в связи с повсеместно возросшим уровнем излучения притяжения, который испытывают демоны, стало намного сильнее и достигает критического уровня значительно чаще». Дворецкий изо всех сил пытался уследить за ходом мысли Артемиса. Да, нелегко быть телохранителем гения. Артемис, я думал, мы не будем углубляться в детали. Но Артемис пропустил его слова мимо ушей. Он явно не собирался останавливаться на середине лекции. Потерпи, Старина, я уже почти закончил. Итак, в наше время всплески энергии возникают значительно чаще, чем считает Джерепкинс. Дворецкий шутливо погрозил пальцем. «Но ведь демонам ничего не угрожает, если они будут держаться подальше от кратера, верно?» Артемис тоже покачал указательным пальцем, только не с угрозой, а с торжеством. «Да!» — воскликнул он. «Это напрашивающийся вывод. Именно так и считает же Но когда наш последний демон сбился с курса, я проверил уравнение в обратном порядке и пришел к выводу, что темпоральное заклинание постепенно разрушается. Туннель становится шире». Артемис позволил салфетке чуть развернуться в его руке. Теперь зона захвата стала шире, как и зона выброса. Очень скоро демоны не смогут чувствовать себя в безопасности даже на Гибрасе. Тогда Дворецкий задал очевидный вопрос. И что произойдет, когда туннель разрушатся окончательно? Непосредственно перед этим всех демонов сорвет с острова, вне зависимости от того, есть на них серебро или нет. Когда туннель разрушится, некоторые из них будут выпрошены на землю, а некоторые на луну, а остальных разметает по времени и пространству. Несомненно одно – «Немногим из них удастся остаться в живых, а те, кому удастся, окажутся в лабораториях или зоопарках». Дворецкий нахмурился. «Мы должны сообщить об этом Элфи». «Конечно», — согласился Артемис, «но не сейчас. Мне нужен еще один день, чтобы убедиться в правильности расчетов. Я не собираюсь обращаться к Жребкинсу, имея при себе лишь одни теоретические рассуждения». «Понятно», — сказал Дворецкий. «Значит, на Сицилию?» Так они оказались в театре Массимо Белини хотя Дворецкий не до конца понял, почему Артемис выбрал именно это место. Если демон материализуется прямо на сцене, значит Артемис прав, и волшебному народцу действительно грозит большая опасность. А если волшебному народцу грозит опасность, значит Артемис обязан ему помочь. Дворецкий гордился тем, что молодой хозяин на сей сделать что-то для других. Однако у него была всего неделя на то, чтобы завершить операцию и вернуться в родовое поместье Фаулов, потому что через 7 дней вернутся родители Артемиса. В настоящее время они находились на Род-Айленде, где Артемис Фаул-старший, потерявший ногу во время столкновения с русской мафией, наконец стал счастливым обладателем биогибридного протеза. Сидя в роскошной ложе, Дворецкий рассматривал сотни позолоченных арок и 1300 зрителей, собравшихся на вечернее представление знаменитой оперы Винченце Беллини «Норма». «Сначала здание Гауди, теперь этот театр», — заметил телохранитель. Стены ложи не пропускали звук, а из оркестровой ямы раздавались громоподобные аккорды, поэтому никто посторонний не смог бы подслушать их разговор. «Эти демоны что не могут, материализоваться в тихом и безлюдном месте?» «Лучше позволь своему сознанию раствориться в прекрасной музыке и наслаждайся великолепным представлением», — прошептал Артемис. «Знаешь, как трудно снять ложу на оперу Винченцо, особенно на норму. В норме сочетаются требования как к колоратурному, так и к драматическому сопрану. А голос солистки превосходен. Его сравнивают с голосом самой Марии Каллас. Дворецкий хмыкнул. Возможно, обычным людям было трудно снять ложу в театре, но Артемису достаточно было просто позвонить своему другу-миллиардеру и стороннику защиты окружающей среды Джованни Зито. Селиц с радостью представил им свою ложу в обмен на два ящика превосходного бордо. Ничего удивительного, учитывая, что не так давно фаулу младший инвестировал более 10 миллионов евро в разработку технологии очистки воды, которую вел Зито. Узнав о цене, Артемис хихикнул в трубку. «Сицилиец, а пьешь бордо, как тебе не стыдно?» «Направь свои часы на сцену», распорядился Артемис, прервав воспоминания дворецки. «Шансы на то, что демон будет гулять без серебра даже вдали от кратера, ничтожны малы, но если он появится, я хочу заснять его. Запись послужит подтверждением моей теории, которую мы предъявим Жеребкинцу. Совет волшебного народца палец о палец не ударит, если у нас не будет неопровержимых доказательств». Дворецкий убедился в том, что стекло его наручных часов, служившее одновременно объективом миниатюрной видеокамеры, направлено в сторону сцены. «Камера наготове, сказал он. «Но, надеюсь, ты извинишь меня, если я не стану растворяться в прекрасной музыке. Видишь ли, сейчас меня гораздо больше беспокоят мои профессиональные обязанности». Театр Белини был кошмаром любого телохранителя, множество входов и выходов. Больше тысячи зрителей, которых нельзя обыскать, сотни позолоченных лож, в любой из которых мог запросто скрываться снайпер, бесчисленные закоулки, щели и коридоры, которые, вероятно, даже не отображены на плане театра. Тем не менее, Дворецкий был уверен в том, что сделал все возможное, чтобы обеспечить безопасность Артемиса. Однако вскоре ему предстояло убедиться, что даже самый хороший телохранитель не может учесть все. У Артемиса завибрировал телефон. Вообще, Артемис позирал тех, кто не отключает телефоны во время спектаклей, Но это был непростой телефон, и юный ирландец ни за что не согласился бы отключить его. Этот приемо-передатчик дала ему Элфи Малой, а Артемис впоследствии немного усовершенствовал его конструкцию. Размерами и формой телефон напоминал монету достоинством в 2 евро с пульсирующим красным кристаллом в центре. Он представлял собой всенаправленный датчик разработки волшебного народца, совместимый с любой системой связи, и даже способный получать и передавать информацию, подключаясь напрямую к телу, Телефон был замаскирован под достаточно безвкусный перстень на среднем пальце Артемиса. Артемис повернул перстень камнем низу, согнул средние безымянные указательные пальцы, а большой и мизинец выпрямил и поднес руку к уху. Со стороны действительно казалось, будто он разговаривает по воображаемому телефону. В действительности же передатчик поймает и расшифрует колебания воздуха, воздействующие на последнюю фалангу мизинца, так что собеседник Артемиса услышит его слова. А чтобы Артемис мог слышать своего собеседника, перстень использует кости его руки и подушечку большого пальца как микродинамик. «Элфи», — сказал ирландец. Несколько секунд он молча слушал, потом разорвал связь, повернув перстень в нормальное положение и пристально посмотрел на телохранителя. Не прикасайся к оружию, сказал он. Услышав это, дворецкий, естественно, выхватил свой любимый зигзауэр. Все в порядке, успокоил его Артемис. У нас гости. Друг. Дворецкий опустил пистолет. Он понял, кого сейчас увидит. Элфи Малой материализовалась в бархатном кресле рядом с Артемисом. Она сидела, подняв колени к подбородку, а ее остроконечные уши закрывал черный шлем. Когда она окончательно перешла в видимый спектр, прозрачный щиток шлема разделился на два и втянулся в шлем. В зрительном зале было темно, и ее появление никто не заметил. «Добрый день, вершки!» – с улыбкой произнесла она. В ее карьих глазах сверкнул бисовской, вернее эльфийский, огонек. «Спасибо, что предупредила». Извительно произнес Дворецкий. «Не хотелось бы кого-нибудь напугать. Ты без защитного экрана?» Обычно подземные жители, оказавшись на поверхности, используют магический защитный экран, который делал их почти невидимыми. Почти, но не совсем. Если знать, куда смотреть, можно было заметить некое дрожащее марево, как над горячей крышей в жаркий день. Однако перед появлением Элфи никакого марева в ложе не наблюдалось. Она похлопала себя по плечу. Новый костюм. сделанный исключительно из разумных полупроводниковых пластин, Его колебания совпадают с колебаниями моего тела. Артемис осмотрел одну из пластин и разглядел внутри материала микроволокно. «Жеребкинс придумал? Специально для восьмого отдела?» От удивления Элфи не сразу нашлась с ответом. «Как ты узнала о существовании восьмого отдела?» Она шутливо ткнула ирландца в плечо. «Для тебя что, не существует никаких секретов?» «Не нужно было Жеребкинсу шпионить за мной», — парировал Артемис. «Любой вход может служить и выходом. Думаю, я должен поздравить тебя с новой работой». И Жрепкинсы тоже. Он кивнул на крошечную линзу по над правым глазом Эльфи. Он ведь и сейчас наблюдает за нами? Нет, пытается понять, как тебе удалось узнать то, что не мог выяснить он сам. Впрочем, наша встреча, конечно, записывается. Полагаю, ты имеешь в виду демонов? Возможно. Дворецкий встал между ними, пресекая перепалку на корню. Прежде чем вы начнете переговоры, может быть, поздороваемся по-настоящему? Эльфи с любовью улыбнулась гиганту. Включив встроенные в костюм электронные крылья, она взлетела и, когда их лица оказались на одном уровне, поцеловала его в щеку и попыталась обнять. Однако длины ее рук хватило лишь на то, чтобы обхватить его голову. Дворецкий постучал пальцем по шлему эльфийки. «Хорошее снаряжение. Гораздо лучше стандартного барахла подземной полиции». «Конечно», — согласилась, снимая шлем эльфи. «Восьмой отдел опережает подземную полицию по оснащению на несколько лет. И ничего удивительного. Сколько заплатишь, столько и получишь». Дворецкий взял у нее шлем. «Нет ничего новенького, что могло бы заинтересовать старого солдата». Элфи нажала кнопку на своем наручном компьютере. «Проверь прибор ночного видения. Видно все четко, как... как днем. Но самое главное, во время прохождения света включается фильтр, и тебя не могут ослепить даже вспышки камер». Дворецкий кивнул, высоко оценив это достоинство. «Основным недостатком всех приборов ночного видения является то, что при ярких вспышках света солдат становится практически беспомощным». И даже свет свечи может на мгновение ослепить его. Артемис откашлялся. «Прошу прощения, капитан. Вы собираетесь умиляться техническим новшеством весь вечер, или мы приступим к обсуждению серьезных вопросов?» Элфи подмигнула дворецки. «Хозяин зовет. Думаю, нам следует узнать, чего он хочет». Элфи отключила крылья и опустилась в кресло. Сложив руки на груди, она посмотрела Артемису прямо в глаза. «Ладно, вершок. Слушаю тебя внимательно». «Демоны! Нам нужно поговорить о демонах!» Из взгляда Элфи исчез шутливый огонек. «А почему тебя так интересуют демоны, Артемис?» Ирландец расстегнул две верхние пуговицы на рубашке и показал золотую монету на цепочке. В центре монеты зияла круглая дыра. Ее пробило выстрелом из лазера Эльфи. «Ты дала ее мне после того, как спасла жизнь моему отцу. Я чувствую себя обязанным. Тебе, народцу. И решил сделать кое-что для вас». Однако Эльфи было не так-то просто убедить. «Обычно, прежде чем что-то сделать для народца, ты договариваешься о гонораре». Артемис едва заметно кивнул, признавая справедливость ее слов. «Правильно. Так было раньше. Но я изменился». Элфи снова скрестила руки на груди. «И?» Ну, кроме того, что приятно обнаружить, то, чего не заметил Жеребкинс. Хотя на самом деле я наткнулся на эту информацию случайно. «И?» Артемис вздохнул. «Есть еще одна причина. Я так и думала. Что тебе нужно? Золото? Технологии?» Нет, ничего подобного. Артемис выпрямился. Ты можешь себе представить, как тяжело после таких захватывающих приключений вдруг оказаться отрезанным от этого мира, от Лепопаркон и всего, что с ним связано. Да, ответила Эльфи. Могу. Буквально за неделю мне пришлось переключиться с миссии по спасению мира на занятия по геометрии. Мне скучно, Эльфи. Мне нечем было занять свой интеллект, поэтому, наткнувшись в книге на упоминание о демонах, я расценил это как возможность вмешаться, не причинив никому вреда. Я собирался просто вести наблюдения, может быть, иногда уточнять расчеты Жрепкинса, о которых в книге нет ни слова, перебил его Элфи. Просто вести наблюдения, вот как бы не так. Артемис небрежно отмахнулся от этого упрека. Всего лишь безобидное хакерство. Он первый начал. Я стал посещать возможные места материализации, но ничего не происходило до тех пор, пока я не приехал в Барселону. Демон действительно появился, но несколько в другом месте и с некоторым опозданием. Я наткнулся на него чисто случайно. И если бы Дворецкий не удержал меня в этом измерении при помощи серебра, то я бы сейчас болтался где-нибудь в первобытном бульоне. Эльф едва не рассмеялась. «Значит, тебе просто повезло!» «Великий Артемис Фаул победил гениального Жеребкинса только благодаря тупому везению» — Артемис оскорбился. Я сказал бы очень даже разумному везению, подкрепленному знаниями и расчетами. Впрочем, это не имеет значения. Я пересмотрел свои вычисления, использовав новые данные, и если мои выводы подтвердятся, народцу грозит катастрофа. Рассказывай, только попроще и покороче. Ты не поверишь, сколько научных терминов мне уже пришлось выслушать сегодня. Все очень серьезно, Элфи! Взорвался Артемис так громко, что зрители в соседних ложах возмущенно зашикли на него. Очень серьезно, повторил он шепотом. «Почему?» – спросила Элфи. «Уверенно, тебе стоит только поделиться новыми результатами с Жеребкинсом, и он позаботится о том, как перенастроить проектор искажения света». «Не совсем так», – сказал Артемис, откидываясь на спинку кресла. «Если демон появится на сцене в течение следующих несколько минут, в ближайшее время все вернется так, что вам не хватит никаких проекторов. Если я прав, и заклинание времени разрушается, скоро в наше измерение выбросит Гибраз со всеми его обитателями». Многие демоны при этом погибнут, но оставшиеся в живых могут появиться в любом месте и в любое время. Элфи перевела взгляд на сцену. Певица с волосами цвета вороного крыла неприлично долго держала неприлично высокую ноту. Элфи подумала, что Примадонна вряд ли заметит демона, если тот на пару секунд появится рядом с ней. Однако по расчетам Репкинса никакой материализации в это время и в этом месте не должно было быть. Если она все же произойдет, значит Артемис оказался как всегда прав и в скором времени на Землю явятся толпы демонов. И судьба волшебного народца и мира в целом опять уже в который раз будет зависеть от Артемиса Фаула и Капитана Малой. Элфи покосилась на юного ирландца. Тот рассматривал сцену в театральный бинокль. Она не собиралась ему этого говорить, но когда для спасения волшебного народца требовалось вмешательство человека, то во всем мире не нашлось бы мужчины, вернее мальчика, способного лучше справиться с этой задачей. «Остров Гибрас. Чистилище». Номер первый упрямо карабкался к каменному карнизу на склоне вулкана. По пути к горе ему повстречалось несколько демонов, но ни один не попытался отговорить его. А Хедли Шрайвлингтон Бассет тут вообще предложил нацарапать на куске коры карту. Номер первый понимал, что если ему удастся совершить гигантский скачок в иное измерение, то его исчезновение огорчит соплеменников ничуть не больше, чем пропажа любимой мишени для стрельбы из арбалета. Разве что-то о с красными узорами на груди. Она так часто улыбалась ему. Возможно, хотя бы она будет скучать по пропавшему бесенку. Номер первый остановился как вкопанный. Демонесса была единственным существом на свете, которому, быть может, была не безразлична его судьба, а он с ней даже ни разу и словом не перемолвился. Не сдержавшись, номер первый застонал сквозь стиснутые зубы. И без того ему было не сладко, а последняя мысль повергла его в беспросветное отчаяние. Бесенок взял себя в руки и пошел дальше. Вскоре он миновал последний предупреждающий знак, который с типичной для демонов изысканностью был выполнен в виде насаженной на кол головы волка. «Как это прикажете понимать?» — пробормотал номер первый. «Голова волка на палке! Приглашаем на пикник с волчатиной на вертеле! Волчатину приносите с собой!» «Пикник» — еще одно слово из лексикона леди Хизертон Смит. Добравшись до карниза, номер первый уселся на него и немного поелозил на заднице, чтобы вырыть канавку для хвоста. Не грех немного посидеть и подумать, прежде чем прыгать со 100-метровой высоты в жерло курящегося вулкана. Одно утешало. Если не удастся перенестись на старую родину, сгореть заживо в кипящей лаве ему все равно не грозит. Он раньше разобьется о камне. Что ж, и на этом спасибо. С карниза, где сидел номер первый, было хорошо видна рваная кромка кратера. Из-за нее примерно через одинаковые промежутки времени поднимались клубы дыма, и казалось, будто в кратере храпит огнедышащий великан. Темпоральное заклинание обеспечивало естественное развитие событий так, словно Гебрас все еще являлся частью остального мира, только здесь все происходило гораздо медленнее. Поэтому вулкан по-прежнему булькал, но иногда изрыгал тощие языки пламени, хотя парил в пустоте, не опираясь на земную твердь. Если бы номер первый был честен перед самим собой, он признался бы, что решимость покинула его. Когда он сбрасывал закутанных в кокон одноклассников в зловонную яму, мысль о том, чтобы прыгнуть в кратер, вовсе не пугала его. Даже когда номер первый поднимался по склону, а сверху сыпались хлопья пепла, он ничуть не страшился путешествия в иное измерение. «Хуже все равно не будет», — думал он. Кроме того, что-то в голосе Аббата так и подталкивало его к роковому прыжку. Но сейчас, когда бесенок сидел на карнизе и ласковый ветерок холодил чешуки на его груди, ему вдруг показалось, что все не так уж и плохо. По крайней мере, он был жив, что уже немало. А вот ведет ли кратер куда-либо кроме чрева вулкана — это еще вопрос. Никому из демонов не удалось вернуться оттуда и рассказать о своем путешествии. То есть возвращаться-то они возвращались, одни закованными в ледяные глыбы, другие поджаренными до хрустящей корочки, но никто здоровым и бодрым, каким вернулся вождь племени. И вот что странно, подумав об абате, номер первый к своему удивлению почти не вспомнил о бесконечных издевательствах и унижениях. Все это не то чтобы стерлось из памяти, но словно бы подернулось дымкой. Отчетливо Бесенок помнил только прекрасный настойчивый голос, который приказывал ему перейти на другую сторону. Лунное безумие. Вот в чем дело. Демоны испытывают протяжение Луны. Она не дает им покоя, заставляет кровь быстрее струиться по жилам. Она снится им по ночам, они скребят зубами от тоски по серебристому светилу. В любое время так называемого дня на Гебрасе можно было встретить демонов, которые, застыв в неподвижности, вглядывались туда, где положено находиться Луне. Они постоянно чувствовали неразрывное единство с ней. Кратер был по-прежнему опутан с заклинанием времени. Нити магии густо оплетали вершину горы, и любой демон, который достанет глупости забраться так высоко без серебряных талисманов, рисковал угодить в эту сеть и пропасть навеки. В магических волокнах была закодирована песня Луны», призвавшая демонов вернуться, завлекавшая видениями света и невесомости. Как только эти бестелесные щупальца овладевали разумом демона, он был готов пойти на что угодно, лишь бы оказаться ближе к источнику манящего зова. Магия и лунное безумие вливали энергию в атомы его существа, переводили электроны на новые орбиты, изменяли молекулярную структуру, переносили во времени и пространстве. Вот только где заканчивалось это путешествие? То, что кратер ведет на Землю, было известно только со слов Аббата. А вдруг на самом деле неосторожные демоны и бесенята попадают на Луну? Как бы демоны ее не любили, даже они знали, что на ее бесплодной поверхности не может выжить никто. Старейшины говорили, что спрайты, которые отваживались подняться слишком высоко, замерзали и падали на землю с посиневшими лицами и обледеневшими крыльями, не долетев до Луны. Но Мир Первый сам не знал почему, но у него было такое чувство, что он должен отправиться в путешествие именно сегодня. Он хотел, чтобы Луна позвала его в кратер и перенесла в другой мир, где живет демон-колдун, такой же, как и он. Тот, кто научит его управлять странной силой, дарованной ему от рождения. Однако вскоре номер первый был вынужден признать, что для решающего шага у него не хватает мужества. Он не мог заставить себя броситься в каменистый кратер. У подножия вулкана валялись обугленные трупы тех, кому показалось, что они услышали зов Луны. Как понять, действительно ли Луна зовет его? Или он принимает желаемое за действительное? Номер первый сутулился и подпер голову ладонями. Нечего делать, придется возвращаться в школу. Пора переворачивать бесенят в яме, иначе на их шкурах возникнет раздражение от питательной грязи. Он вздохнул. Уже не в первый раз он в отчаянии приходил сюда. Правда, сегодня номер первый надеялся, что у него все же хватит смелости довести дело до конца. Голос Аббата по-прежнему звучал у него в голове, подталкивал, придавал решимости. Бесенок почти не боялся вида стремительно несущихся ему навстречу острых скал. Почти. Он поиграл с серебряным браслетом на запястье. Как просто? Снять эту безделушку и исчезнуть? «Сними его, малыш», — произнес голос в его голове. «Сними браслет и иди ко мне». Номер первый не удивился, услышав голос. Вернее, бесенок не столько услышал, сколько почувствовал его и выразил ощущение словами. Он часто беседовал с голосами в голове. Больше разговаривать было не с кем. Он говорил с сапожником Фламбардом, старой девой Леди Бонни, но особенно ему нравилось болтать с шипелявым сплетником Буки. И этот голос был новым и очень настойчивым. «Всего одно мгновение без серебра, и весь новый мир будет принадлежать тебе». Номер первый задумчиво выпятил губу. «В самом деле, почему бы не снять браслет? Снять и сразу надеть. За одно единственное мгновение ничего страшного не случится». Он далеко от кратера, а магия редко распространяется за пределы вулкана. «Тебе ничего не грозит. Ничего. Сними браслет!» Тут номера первого посетила странная мысль. «Возможно, действительно стоит на секундочку снять браслет? Пусть это будет своего рода тренировка. А когда-нибудь в один прекрасный день он все же наберется духу поддаться лунному безумию, и тогда эта тренировка сослужит ему добрую службу». Бесенок провел пальцами по узорам на браслете. Они в точности совпадали с узорами на его груди. Двойной амулет для защиты от магии Луны. Если снять один, силы другого амулета изменят направление и бросят его прямо к Луне. «Сними его! Измени направление силы!» Номер первый увидел, как его пальцы сжались на браслете. Странное оцепенение овладело им, и у него словно помутился рассудок. Новый голос обволакивал его разум туманом, перехватывал контроль над телом. «Мы всегда будем вместе!» «Ты и я, ты будешь греться в лучах моего света!» «Греться в лучах моего света?» Успел подумать номер первый, последней сохранившийся частичкой сознания. Новый голос явно принадлежал королеве драмы. Буки такой не одобрил бы. «Сними его, малыш!» Номер первый словно со стороны наблюдал, как его рука снимает браслет с запястья. Он не мог остановить ее, да и не хотел. «Лунное безумие», — понял он наконец. «Она распространяется и сюда». «Разве такое возможно?» Какая-то частичка его понимала, что возможно. Может быть, та частичка, которая как раз понимала толк в магии. Заклинание времени разрушается. Опасность грозит всем. Номер первый увидел, как браслет, его пространственный якорь, выскользнув из пальцев, летит вниз. Ему казалось, что браслет падал очень медленно. Серебро сверкало и переливалось, как солнечный свет на поверхности воды. Потом номер первый ощутил покалывание во всем теле, которое возникает, когда каждый атом переполняется энергией, и все вещество тела переходит в газообразное состояние. Такой переход должен был сопровождаться ужасной болью. Но организм не знал, как на клеточном уровне реагировать на подобное повреждение, и выбрал жалкое покалывание. Не успев даже вскрикнуть, номер первый просто исчез, превратившись в миллион мигающих точек света, которые тут же свелись в плотный жгут и потянулись в другое измерение. Буквально через несколько секунд от бесенка номер один не осталось ничего, кроме серебряного браслета, катящегося по камням. Пройдет немало времени, хотя, конечно, все относительно, прежде чем его исчезновение заметят. А когда заметят, никто не удосужится отправиться на поиски. Театр Массимо Беллини, Сицилия. Всякий случайный наблюдатель, которому вздумалось бы взглянуть на Артемеса Фаула, решил бы, что этот юноша полностью поглощен оперой. Одной рукой он держал у глаз театральный бинокль, а другой мастерски дирижировал, не пропуская ни единой ноты. «В оперном мире, признанной исполнительницей роли Нормы, традиционно считается Мария Каллас. сообщил он Элфи, которая вежливо кивнула и тут же обратила полный муки взгляд на дворецкий. «Но я должен признаться, что предпочитаю больше Монсеррат Кабалье. Она впервые спела эту партию еще в 70-е годы. Конечно, я слышал только в записи, но, по моему мнению, в исполнении Кабалье партия звучит более мощно». «Артемис», — сказала Элфи, — «и изо всех сил стараюсь сделать вид, что мне интересно. Но я предполагала, что скоро толстушка допоет и все закончится, а она все поет и поет, и конца этому не видно». Артемис хищно улыбнулся. «У Вагнера, знаешь ли, арии бывают еще длиннее». Дворецкий не участвовал в дискуссии об оперном искусстве. Для него она была лишь еще одним отвлекающим фактором, на который не следовало обращать внимания. Он решил опробовать в деле прибор ночного видения, установленный на новом шлеме Элфи. Если фильтр шлема действительно защищает от вспышек, как уверяла Эльфи, то придется попросить Артемиса каким-то образом раздобыть такой шлем. Не стоит и говорить, что Дворецкий ни за что бы не мог надеть шлем на голову. Эльфийское изделие едва влезало на кулак великана-телохранителя, да и то с трудом. Поэтому Дворецкий попросту отвел в сторону левую половинку распахивающегося забрала, прижал шлем к щеке и, прищурившись, смотрел сквозь щиток. Качество изображения впечатляло. Фильтр вполне эффективно уравновешивал разные уровни освещенности в зрительном зале, так что каждый человек в здании был виден одинаково отчетливо. Телохранитель Артемиса прекрасно разглядел и толстый слой грима на лицах актеров в сиянии софитов, и лица зрителей, замерших в темных ложах. Последовательно осмотрев все ложи, Дворецкий не обнаружил ни малейших признаков опасности. Он видел зрителей, ковыряющихся в носу, и зрителей, державших за руку своего спутника или спутницу, причем часто это были одни и те же люди – но ничего угрожающего. И тут в ложе второго яруса рядом со сценой, он заметил светловолосую девочку в вечернем туалете. Дворецкий мгновенно понял, что уже видел эту особу на месте материализации в Барселоне. А теперь вот она оказывается здесь. Совпадение? Нет, таких совпадений не бывает. Любой уважающий себя телохранитель знает, что если ты видишь незнакомца во второй раз, значит он либо следит за тобой, либо вы оба следите за одним и тем же объектом. Он внимательно осмотрел ложу. За спиной девочки сидели двое мужчин, их дворецкий тоже видел в Барселоне. Один лет 50 с солидным брюшком, нынче обтянутым дорогим фраком, снимал все происходящее на сцене на камеру сотового телефона. Второй с жестким ежиком непослушных волос и восточными чертами лица, похоже, до сих пор не отправился от травмы ноги, потому что крутил в руках костыль. Потом китаец вдруг снял с него резиновый набалдашник и прижал костыль к плечу, как винтовку. Дворецкий машинально встал и шагнул в сторону, чтобы оказаться между Стрелком и Артемисом. Впрочем, костыль был направлен не на их ложу, а на сцену. На точку всего в метре от певицы. И именно там, как полагал Артемис, должен был появиться демон. «Элфи?» — негромко и спокойно сказал Дворецкий. «Думаю, тебе следует включить защитный экран». Артемис опустил театральный бинокль. «Проблемы?» «Возможно», — ответил телохранитель. «Хотя нас они не касаются». Полагаю, кто-то еще узнал о новых данных материализации, и мне кажется, этот кто-то пришел сюда не для того, чтобы просто посмотреть на демона». Артемис с задумчивостью постучал пальцами по подбородку. «Где?» «Второй ярус – крайнее ложе. Я вижу похожее на оружие предмет, направленный на сцену. И это не стандартная винтовка. Скорее, замаскированное ружье для стрельбы стрелами». Артемис наклонился вперед, схватившись за бронзовые перила. «Они собираются взять демона живым, если, конечно, он появится?» В таком случае необходим отвлекающий маневр. Элфи вскочила на ноги. Что будем делать? Остановить их мы не успеем, сказал Артем, сосредоточенно нахмурившись. Если попытаемся, то можем помешать им отвлечь внимание публики, а тогда демон увидит все. Раз у этих людей хватило ума рассчитать место и время материализации, значит, они все предусмотрели. Элфи, выхватив из рук дворецки свой шлем, быстро надела его. Воздушные подушки мгновенно надулись и плотно обхватили ее голову. «Я не могу позволить им похитить одного из наших!» — выплюла она. «У тебя нет выбора», — возразил Артемис чуть громче, чем следовало. На него опять зашикали. «По лучшему и наиболее вероятному сценарию вообще ничего не произойдет. Никакой материализации не будет». Элфи нахмурилась. «Ты же не хуже меня знаешь, что судьба редко следует лучшему и наиболее вероятному сценарию. У тебя слишком плохая карма». Артемис против воли улыбнулся. «Да, конечно, ты права». По худшему сценарию демон появится, они попытаются его задержать, выстрелят из ружья, мы вмешаемся, демона ссапает местная полиция, а мы все окажемся под стражей. «Не годится. Значит, мы будем просто сидеть и наблюдать?» – спросила Элфи. «Нет, это мы с дворецки будем сидеть и наблюдать. А ты полетишь к той ложе и постараешься зарегистрировать как можно больше данных, после чего ты последуешь за похитителями». Элфи включила крылья. Они выдвинулись из ее ранца на спине и вспыхнули синим светом, когда компьютер подал на них питание. «Сколько у меня времени?» – спросила Элфи, растворяясь в воздухе. Артемис взглянул на секундомер своих часов. «Если поторопишься?» – ответил он. «Нисколько». Элфи летела над переполненным портером, контролируя траекторию, встроенным в большой палец перчатки джойстиком. Никто из людей, естественно, не подозревал о ее присутствии. Благодаря фильтру в забрали шлема, она отчетливо видела людей в ложе у самой сцены. Артемис ошибся, она могла их остановить, Для этого нужно было только помешать стрельку произвести прицельный выстрел, и тогда демон не задержится в этом измерении, а восьмой отдел сможет без суеты выяснить, откуда взялась эта странная компания в ложе. Достаточно коснуться локти стрелка электрической дубинкой, на несколько секунд он потеряет контроль над всеми двигательными функциями. За это время демон успеет появиться и исчезнуть. И вдруг Эльфи почувствовал запах озона, и легкий порыв теплого воздуха коснулся ее руки. Артемис не ошибся. Времени не было. Началось. Номер первый появился на сцене в более или менее нормальном виде. В путешествии во времени стоило ему последние фаланги указательного пальца на правой руке и порядка 2 гигабайт воспоминаний. Но воспоминания эти по большей части были неприятными, а руками он ничего делать все равно не умел. Все казалось не так уж и страшно, дематериализация прошла не слишком болезненно, а обратная материализация и вовсе доставила бесенку массу удовольствия. Мозг с такой радостью воспринял воссоединение тела, что выплеснул в кровь огромную дозу эндорфина, Гормона, вызывающего эйфорию. Номер первый посмотрел на обрубок указательного пальца и глупо хихикнул. «Надо же! а пальцы то тю, тю Потом он заметил людей. Множество людей в ложах, поднимающихся ярусами. Казалось, к самому небу. Бесенок мгновенно понял, где оказался. «Театр! Я в театре! Всего семью пальцами с половиной! То есть это у меня семь с половиной пальцев, а не у театра!» Если бы все шло своим чередом, то на этой реплике для Бесенка номер один посещение театра бы и закончилось. В следующий раз он бы очнулся уже на следующей остановке своего путешествия во времени и пространстве. Но этого не произошло, потому что человек в возле сцены навел на него какую-то трубу. «Труба!» – щегольнул знанием человеческого языка номер первый, ткнув человека тем, что осталось от пальца. После этого события начали развиваться крайне стремительно, сменяя друг друга словно картинки в безумном калейдоскопе. На конце трубы сверкнула вспышка, и что-то взорвалось над головой бесенка. Пчела ужалила номер первого в ногу и раздался пронзительный женский крик. Прямо над ним прошло стадо каких-то животных, возможно слонов, но больше всего его сбило с толку то, что земля вдруг ушла из-под ног и всю вокруг стало черным. Чернота эта была шершавой. Он попробовал ее на ощупь, когда зачем-то уткнулся в нее лицом. Прежде чем погрузиться в свою личную темноту, номер первый успел услышать голос. Этот голос не принадлежал демону. Он был гораздо тоньше. Нечто среднее между голосом птицы и дикой свиньи. «Добро пожаловать, демон!» произнес голос и захихикал. «Они знают!» Ужаснулся номер первый и впал бы в панику, но распространявшийся по его телу через рану в ноге хлоргидрат притуплял эмоции. «Они все она знают!» В следующий миг дурманное зелье обволокло его мозг и бросило бесенка в черную бездонную пропасть. Артемис наблюдал за происходящим из ложи. Улыбка восхищения тронула уголки его губ. Задуманный кем-то план разворачивался гладко, как драгоценный тунисский ковер. Такой план мог разработать только очень одаренный человек. Почти гениальный. Может быть, родственная ему душа? «Держи камеру, направленную на сцену», — приказал Артемис Дворецкий. «Ложей займется Эльфи. Дворецкий жалел, что не может прикрыть Эльфи с тыла, но он должен был находиться рядом с Артемисом. В конце концов, капитан Малой сама могла постоять за себя. Он убедился в том, что стекло часов направлено в сторону сцены. Артемис никогда не простил бы телохранителю, если бы события выпали из кадра хотя бы на наносекунду. Опера близилась к финалу. Норма вела Палеона к погребальному костру, на котором им обоим суждено сгореть. Все зрители смотрели только на Примадонну, околдованные волшебной силой искусства. Все за исключением участников совсем другой сцены, тоже в некотором смысле волшебной. Роскошная полифоническая музыка служила прекрасным звуковым сопровождением для разворачивающихся на глазах посвященных жизненной драмы. Она началась с электрического треска, тоневшегося с правого края авансцены. Едва слышного, практически незаметного, если ты не ожидал его услышать. Возможно, некоторые зрители заметили возникшее после этого мерцание в воздухе, но не придали ему значения, приняв за блик или один из спецэффектов, которые к месту или не к месту применяют современные режиссеры. Итак, подумал Артемис, чувствуя покалывание в кончиках пальцев, «что-то явилось в наш мир. Игра началась». Что-то постепенно обретало очертания, но по-прежнему оставалось полускрытым мерцающим голубоватым куполом света. Теперь уже можно было разобрать, что это не крупное существо, более или менее гуманоидного типа. Оно вполне могло оказаться демоном, и уж точно не было обманом зрения. Сначала существо было бестелесным, как привидение, но буквально через секунду оно потеряло прозрачность и полностью перешло в этот мир. А теперь, подумал Артемис, его нужно задержать и усыпить. Тонкая серебристая трубка появилась из темного зеволожа на противоположной стороне зала. Раздался глухой хлопок, и из трубки вылетела стрелка. Артемис даже не стал следить за ней взглядом, он и так знал, что попадет она в ногу пришельца из за иного измерения. Именно в ногу. Куда же еще? Хорошая мишень, и рана вряд ли окажется смертельной. А стрелка наверняка серебряная, начиненная каким-нибудь одурманивающим коктейлем. Существо явно пыталось обратить на себя внимание и делало странные жесты. Артемис услышал, как удивленно ахнули некоторые зрители, заметившие на сцене странное создание, окруженное мерцающей дымкой. «Отлично, вы задержали его. Теперь нужно отвлечь внимание публики, чем-нибудь ярким и громким, но не особенно опасным. Если кто-нибудь пострадает, начнется расследование, а вам это ни к чему». Артемис перевел взгляд на демона. Тот уже полностью воплотился, но как следует разглядеть его все равно не удалось. Буквально в нескольких шагах от него Великая Опера неумолимо двигалась к апофеозу. Истерически рыдала сопрано, и все взгляды были прикованы к примадонне. Почти все. В зале всегда найдется несколько человек, которым опера наскучила, особенно к четвертому акту. Взгляды таких зевак блуждают по залу в поисках чего-нибудь интересного. И скоро они непременно заметят демона на сцене, если только их внимание не привлечет что-нибудь другое. Точно в нужный момент огромный софит, освещавший сцену, сорвался с со креплений и качнулся на проводе в сторону черного задника. Столкновение было громким и ярким. Софит взорвался, осыпав дождем осколков сцену и оркестровую яму. Нить накаливания вспыхнула с яркостью магния, на мгновение ослепив всех, кто на нее смотрел. То есть почти всех в зале. Осколки стекла градом посыпались на оркестрантов. Те, естественно, перепугались и толпой бросились в сторону фойе, волоча за собой инструменты. Какофония стонущих струн и грохот перевернутых ударных заглушил последние ноты шедевра Белини. «Великолепно!» – подумал Артемис. «Софит и крепление были подготовлены заранее». Паническое бегство странтов тоже сыграло похитителям на руку. Артемис наблюдал за всем происходящим краем глаза. Его внимание было сосредоточено на тщедушном, почти невидимом в темноте, возле кулисы демоне. «Лично я, — подумал юноша, — приказал бы дворец сунуть трофей в черный мешок вынести через кулисы и положить в багажник полноприводного автомобиля. Мы бы добрались до парома, идущего в Равенну, быстрее, чем рабочие сцены успеть заменить софит». Но события развивались несколько по-другому сценарию. Под демоном открылся люк, и тот спустился под сцену на гидравлической площадке. Артемис мог только покачать головой. Потрясающе. Его таинственные противники сумели проникнуть в компьютерную систему театра, и теперь просто послали команду открыть нужный люк. А по сцене, без сомнения, ждал человек, который в эти минуты тащит спящего демона к машине. Еще один сообщник сидит за рулем, не заглушая двигателя, чтобы рвануть с места, как только прикажут. Артемис, перегнувшись через поручень, оглядел зрительный зал. Скоро зажегся свет в зале, зрители стали потирать глаза и переговариваться дрожащими голосами. Обычная реакция людей, переживших сильное потрясение. Никто не упоминал о демоне. Никто не кричал и не показывал на сцену пальцами. Артемис понял, что стал свидетелем безупречного воплощения в жизнь безупречного плана. Артемис перевел взгляд на ложную на противоположной стороне зала. Загадочная троица уже встала и спокойно собиралась уходить. Спектакль закончился, и их действия могли не вызывать подозрений. Артемис узнал девушку, которую видел в Барселоне, и двоих ее опекунов. Тощий мужчина, видимо, уже не жаловался на здоровье, потому что сунул костыли подмышку. На лице блондинки Артемис увидел самодовольную улыбку, которая обычно играла на его собственных губах после удачно выполненной операции. «А ведь мозг этой группы именно она, девчонка», — с удивлением понял он. «Это она все придумала». Улыбка девочки, так похожая на его собственную, потрясла Артемиса до глубины души. Он не привык отставать на целых два шага. Несомненно, эта юная особа считала, что победа у нее в кармане. Однако она ошибалась. Да, эту битву она выиграла. Но военная кампания была еще далека от завершения. «Этой девице пора узнать, что у нее есть противник», — решил Артемис. Он встал и медленно зааплодировал. «Браво!» — крикнул он. «Браво, Рогаза!» Девочка по-итальянски. Его голос разнесся по всему залу. Улыбка застыла на губах блондинки, она обвела глазами ложе, выискивая того, кто выкрикнул комплимент. Через несколько секунд она увидела молодого ирландца, и их взгляды встретились. Если Артемис полагал, что девочка придет в ужас и задрожит, увидев его и дворецкий, то его ждало разочарование. Да, тень удивления скользнула по ее лицу, но потом она ответила на аплодисменты кивком и царственным взмахом руки. Прежде чем уйти, она произнесла два слова – С такого расстояния Артемис не мог их расслышать, но ему не составило бы труда догадаться, что это были за слова. Впрочем, гадать не было необходимости. Он давным-давно научился читать по губам. «Артемис фаул», — сказала незнакомка. «И больше ничего». Похоже, Артемис поторопился, когда решил, что игра началась с появления демона. Настоящая игра началась только теперь. Как интересно. А потом случилось непредвиденное. К аплодисментам Артемиса присоединились другие зрители — Робкие поначалу хлопки вскоре сменились бурной овацией. Весь зал вскочил на ноги, и изумленные исполнители были вынуждены несколько раз выходить на поклон. Через несколько минут уже в фойе Артемис невольно услышал обрывок разговора завзятых театралов, обсуждавших весьма оригинальный финал оперы. «Взорвавшийся Софит, — говорил один знаток, — несомненно олицетворяет падающую звезду самой Нормы». «Нет, — возражал ему другой, — Софит, очевидно, является модернистской интерпретацией костра, на который должна была взойти Норма». «А иногда, — подумал Артемис, пробиваясь сквозь толпу на улице и чувствуя, как легкий сицилийский туман приятно холодит лоб, — взорвавшийся софит бывает просто взорвавшимся софитом».